Глава вторая. Я сопротивлялась до самого конца. Нечто новое для меня, и заметно укрепившее дурное мнение обо мне и Бесси ми Себат. Я и правда была не в себе, или вернее вне себя, как говорят французы. Понимая, что секундный бунт уже обрёк меня на неведомые кары, я, подобно всем восставшим рабам, в порыве отчаяния была исполнена решимости идти до конца. Держите её руки, мисс Эбб, это на хуже бешеной кошки. Стыдно, стыдно, вскричала камеристка. Какое мерзкое поведение, мисс Эйр, ударить молодого джентльмена, сына вашей благодетельницы, вашего молодого хозяина. Хозяина? Как так, хозяина? Разве я служанка? Нет, вы ниже, чем последняя судомойка, ведь вы едите с своих хлебдаром. Ну-ка сядьте и хорошенько подумайте о своём дурном сердце. К этому времени они уже выдворили меня в комнату, указанную миссис Рид, и насильно усадили на что-то мягкое. Я была вскочила как ужаленная, но они вновь схватили меня и удержали на месте. Раз не хотите сидеть смиренно, придётся вас связать. Мисс Эбот, одолжите мне ваши подвязки, моя она сразу разорвёт. Мисс Эбот отвернулась, чтобы снять с пухлой ноги требуемые узы. Эти приготовление и новое унижение, каким они завершились бы, Немного меня усмирили. Не снимайте их, вырвался у меня крик. Я не встану. И в подтверждение я обеими руками вцепилась в мягкое сиденье. "Ну смотри", сказала Басси, а когда убедилась, что я и правда присмирела, то отпустила меня. И они, с мисс Эбат, стояли надо мной, скрестив руки на груди, подозрительно хмуря, вглядываясь в моё лицо, словно сомневаясь в здравом ли я уме. "В её жизни она такого не вытворяла", наконец сказала Бесси, повернувшись к миристке. "Только она всегда в ней сидела", ответила та. Я хозяйке часто говорила, какова, по-моему, эта девочка. И хозяйка она со мной соглашалась. В тихом уму те черти водятся. В жизни не видела, чтобы маленькая девочка была такой скрытной. Бесси ничего не ответила, но затем сказала мне: "Вам бы след помнить, мисс" Чтобы миссис Рит всем обязана, она вас содержит. А если прогонит вас, так вам одна дорога в работный дом. Мне нечего было ответить на эти слова, слышала я их не в первый раз. Самые первые мои воспоминания включали вот такие намёки. Попрёки в моей обездоленности превратились в моих ушах в какой-то неясный напев, очень мучительный и унизительный, но понятный лишь наполовину. Мисс Эббот Не замедлила подхватить. И вам не следует считать себя ровней молодым барышням и мастеру Риду только потому, что хозяйка подобаตรте своей позволила, чтобы вы воспитывались вместе с ними. Они-то получат большие деньги, а вы ничего. Так вам надо набраться смирения, стараться угождать им. Мы же вам это всё говорим для вашей же пользы, добавила Бесси совсем незлым голосом. Ну уж постарайтесь быть полезной, приветливой. Так может, и останетесь жить тут. Если начнёте злиться и грубить, хозяйка вас отошлёт, это уж как пить дать. А кроме того, подхватила Мисэбэт, её боженька покарает. Поразит смертью, когда она будет беситься, и куда ей тогда прямая дорога? Пойдём, беси, оставим её. Вот уж не хотелось бы, чтоб моё сердце было бы таким чёрным, как у неё. А вы, мисэр, когда станетесь одни, помолитесь хорошенько. Не то, если не покаятесь, как бы нечистая сила не забралась бы в трубу, да и не утащила бы вас. Они ушли, закрыв за собой дверь и заперев её. Красная комната была запасной спальней, которой пользовались очень редко, вернее сказать, никогда, кроме тех случаев, когда в Gateshead Hall съезжалось столько гостей, что ни единой другой свободной комнаты не оставалось. Это при том, что красная комната была одной из самых больших и роскошных в доме. В центре тучно алтарь Возвышалась кровать красного дерева с массивными столбиками, поддерживавшими полог из багряного дамаска. Два больших окна с никогда не открывавшимися ставнями были наполовину занавешены гардинами из той же ткани, ниспадавшими фестонами и волнистыми складками. Ковёр был красным. Стол в ногах кровати был накрыт малиновой скатертью. Цвет стен был золотисто-коричневатым с розовым оттенком. комод, туалетный столик, стулья все были старинного тёмно-красного дерева, тщательно отполированного. Среди общей этой тёмно-красности резала взгляд снежная белизна пикейного покрывала, притаившего взбитые пуховики и подушки. Почти столь же слепяще белым выглядело глубокое покоеное кресло из головья со скамеечкой для ног. Мне оно показалось мертвенно-белёсым троном. В комнате царил холод, так как в ней редко топили камин. Там стояла мёртвая тишина, так как она находилась далеко от кухни и детской. Она казалась мрачной, так как туда редко кто-нибудь входил. Только горничные по субботам стирали с зеркала мебель и пыль, тихо осевшую за них на неделю. Да и з редко её посещала сама миссис Рид. Чтобы проверить содержимое потайного ящика комода, где хранились разные документы, шкатулка с её драгоценностями и миниатюры её покойного мужа. Эти последние слова заключают в себе тайну Красной комнаты, то заклятие, из-за которого она пустовала, несмотря на всё своё великолепие. Мистер Рид 9 лет покоился в могиле, и свой последний вздох он испустил на этой кровати. Здесь он лежал в гробу. Отсюда подручные гробовщики отнесли его на кладбище. И с того дня что-то вроде священного страха оберегало красную комнату от частых вторжений. Сиденье, к которому Бесси и злобная Миссебат пригвоздили меня, оказалось низенькой таманкой возле мраморного камина. Прямо передо мной вздымалась кровать, справа высился тёмный комод, Отражения в его полированной стенке казались неясным узором. Слева находились занавешенные окна, и высокое зеркало между ними повторяло тоскливое величие кровати и комнаты. Я не знала точно, заперли ли они дверь, и когда набралась смелости встать, пошла проверить так ли это, но увы. Никакая темница не запиралась столь надёжно. Возвращаясь к атаманке, Я должна была пройти мимо зеркала, и мой заворожённый взгляд невольно измерил его глубины. Всё в этой воображаемой нише выглядело более холодным, более тёмным, чем в натуре. И смотревшая на меня оттуда одинокая фигурка, чьи побелевшие лицо и руки выделялись в сумраке, а блестящие от страха глаза были единственным, что двигалось среди общей неподвижности, более всего походила на привидение. Мне она напомнила тех маленьких духов, наполовину фей, наполовину бесенят, которые в рассказах Бэссе населяли заросшие папоротником болота среди вересковых пустошей и внезапно появлялись перед запоздалыми путниками. Я вернулась на атаманку. За эти минуты во мне пробудилось суеверие, но час его полной победы ещё не настал. Моя кровь ещё оставалась тёплой, Во мне ещё не угасло горькое одушевление взбунтовавшегося раба. И прежде чем тёмное настоящее удручило меня, я надолго оказалась во власти быстрого потока воспоминаний и мыслей. Все теронические издевательства Джона Рида, списивые безразличие его сестёр, отвращение их матери, угодливое презрение прислуги Всё это всколыхнулось в моём возмущённом сознании, точно ил в взбаламученный в воде колодца. Почему я всё время обречена на страдания? Всегда подвергаюсь унижениям, всегда оказываюсь виноватой, всегда бываю наказана. Почему мной всегда недовольны? Почему бесполезны любые попытки кому-то понравиться? Элизу, упрямую и себелюбивую, уважают. Джержану капризный, очень злопамятный, мелочно придирчивый, дерзкий, все балуют, во всём ей потакают. Её красота, её розовые щёчки и золотые локончики словно бы чаруют всех, кто не посмотрит на неё за ранье искупая любые провинности. Джону нив чём не препятствуют, и уж тем более его ни за что не наказывают, хотя он сворачивает шеи голубям, убивает цеплятся сарки, натравливает собак на овец, обрывает все плоды в оранжерее, обламывает все бутоны на редких растениях. Он называет мать старушенцей, иногда ругает за смоглую кожу, такую же, как у него, грубо перечтёт ей, не так уж редко рвёт и портит её шёлковое платье, и всё равно он её милый сыночек. Я боюсь хоть в чём-нибудь провиниться. Я стараюсь добросовестно исполнять все свои обязанности. меня называют непослушной и дерзкой, злюкой и хитротихоней с утра до полудня и от полудня до ночи. Голова у меня всё болела от полученного удара, а тушибодёрной косяк, а и садина всё ещё сочилась кровь, но никто не побранил Джона за то, что он без всякой причины набросился на меня. А я, потому лишь что воспротивилась ему, пытаясь избежать новых беспричинных побоев, стала предметом всеобщего осуждения. Несправедливо. Несправедливо, твердил мой рассудок, обретший взрослую, хотя и временную остроту от боли и обиды. И они же породили решимость прибегнуть к любому средству, только бы спастись от невыносимой тирании, например, убежать. А если не удастся, больше не есть и не пить, пока не умру. Какие душевные муки терзали меня в эти последние часы унылого дня. В каком смятении пребывал мой мозг, как бунтовало моё сердце. Но в каком мраке необъяснимости ввёлся этот мысленный бой. Я не находила ответа на неумолчный внутренний вопрос: почему, за что я так страдаю? Теперь расстояние, не скажу сколько лет, я нахожу его без всякого труда. Я вносила дисгармонию в Гейтсхед-холл. Я же была иной, чем все остальные там. У меня не было ничего общего ни с миссис Срид, ни с её детьми, ни с её приближёнными вассалами. Они меня не любили, так ведь и я их не любила. С какой стати должно было внушать им добрые чувства существо взаимно симпатичное каждому из них? Существо совершенно им чужое, полной их противоположность по характеру, по способностям, по склонностям, никчёмное существо, которое не могло стать ни полезным им, ни ещё одним источником радостей. Ядовитое существо, взращивающее семена возмущения их обхождением, презрения к их мнениям. Я знаю, что будь я задорной, весёлой, беззаботной, требовательной и красивой ризвоушкой, пусть и столь же обездоленной и зависимой от неё, Миссис Рит терпела бы моё присутствие более спокойно, её дети скорее были бы склонны видеть во мне подружку, а слуги не старались бы сваливать на меня вину за всё, что могло приключиться в детской. Дневной свет мало-помалу прощался с красной комнатой. Время шло к половине пятого, и пасмурный день переходил в гнетущие сумерки. Я слышала, как дождь всё ещё неумолчно стучит в окно лестницы, какой-то ветер врощится позади дома. Мне становилось всё холоднее и холоднее, и тут смелость покинула меня. Привычное состояние униженности, сомнения в себе, тоскливой подавленности подёрнулось сыростью угля моего угасающего гнева. Все называли меня скверной девочкой. Так, может быть, я и вправду такая. Разве я минуту назад не думала о том, Как уморить себя голодом? Это бесспорно грешная мысль. А достоен ли я смерти? И такой ли желанный приют склеп под пределам Гейтсхидской церкви? В этом склепе, как мне говорили, погребён мистер Рид. И тут мои мысли обратились к нему, наводя на меня всё больший страх. Я его не помнила, но знала, что он был моим родным дядей, братом моей матери. Что он взял меня сиротевшую на первом году жизни в свой дом. И что на смертном одре он потребовал от миссис Рит обещания, что она будет содержать и воспитывать меня как собственную дочь. Ритна миссис Рит считала, что ни в чём не отступила от своего обещания, да так полагая она и было в той мере, в какой ей позволяла её натура. Но как могла она питать добрые чувства к завещанной ей воспитаннице? не связанной с ней кровными узами, а после смерти её мужа так вообще никакими. Несомненно, её крайне тяготило необходимость за вырванного у неё слова заменять мать чужому ребёнку, которого она не могла любить, и терпеть постоянное присутствие неприятной чужачки в своём семейном кружке. Меня осенила странная мысль. Я не сомневалась, никогда не сомневалась, что мистер Рид, будь он жив, обходился бы со мной заботливо и ласково. И вот теперь, глядя на белую кровать, утонувший в сумерки стены, а порой, обращая заворажённый взгляд на смутно поблёскивающее зеркало, я начала припоминать все истории, какие слышала о мертвецах, которые не находят покоя в могилах потому, что их последняя воля не была исполнена и возвращаются в мир живых. Дабы покарать нарушивших клятву и отомстить за обиженных. Мне пришло в голову, что дух мистера Рейда, разгневанный несправедливостями, которые терпят дочь и его и сестры, может покинуть то ли церковный склеп, то ли неведомый им мир, где пребывают усопшие, и явиться мне в этой комнате. Я утёрл слёзы и подавила рыдания, боясь, как бы насвидетельство бурного горя не отозвался потусторонний голос, дабы утешить меня. Лись темноты не возникло бы лицо, окружённое ореолом, и не склонилось бы надо мной с неземной жалостью. Хотя в теории эта мысль казалась утешительной, я почувствовала, что осуществление её на деле было бы ужасным, и изо всех сил постаралась прогнать её, постаралась быть твёрдой. стряхнув волосы с глаз, я откинула голову и попыталась обвести тёмную комнату смелым взглядом. И в этот миг на стену лёг светлый блик. Может быть, спросила я себя, лунный луч проник в щель-ку между ставнями? Нет, лунный свет неподвижен, а это двигался. На моих глазах он скользнул к потолку и затрепетал у меня над головой. Теперь я не сомневаюсь, что вероятнее всего, кто-то шёл через лужайку с фонарём, луч которого скользил по ствам. Но тогда я, трепетом ожидала неведомых ужасов, мои нервы были возбуждены до крайности, и быстро скользящий блик представился мне предвестником потустороннего видения. Сердце у меня заколотилось, мои уши запомнил звук, показавшийся мне шелестом крыльев, я ощутила чьё-то присутствие. Меня что-то давило, душило, и утратив всякую власть над собой, я бросилась к двери и стала отчаянно дёргать ручку. В коридоре послышались бегущие шаги, ключ повернулся в замке, и вошли Бесси с Эбет. "Мисс Эр, вам нехорошо?" спросила Бесси. "Какой жуткий шум, меня всё будто жаром обдало," воскликнула Эбет. "Выпустите меня! Можно я вернусь в детскую?" кричала я. Зачем вы поранились? Вам что-нибудь привиделось? расспрашивала меня Бесси. Ой, я видела свет и подумала, что увижу привидение. Я уцепилась за руку Бесси, и она её нетняла. Она нарочно завопила, заявила об это со злостью. Так лохнуть можно было. Ну, заболел у неё что-то, так ещё понятно было бы, но она же только одного хотела, чтобы мы все сюда прибежали. Знаю я подлую её хитрость. В чём дело? властно спросил ещё один голос. По коридору шла миссис Рид. Ленты её чепца развевались, платья лаинственно шуршало. Эбате Бесси, мне кажется, я распорядилась, чтобы Джейн Эйр оставили в красной комнате, пока я сама за ней не приду. Мисс Джейн так громко кричала с ударения, сказала Бесси умоляюще. Не поддерживайте её. был единственный ответ. Отпусти руку Бесси, девочка. Не сомневайся, таким способом ты ничего не добьёшься. Я не терплю притворства, особенно в детях. Мой долг показать тебе, что от лживых уловок пользы не бывает. Теперь ты пробудешь тут на час дольше, но и тогда я тебя выпущу, только если ты смиришься и будешь вести себя очень тихо. Тётя, жальтесь, простите меня. Я не вынесу. Накажите меня как-нибудь по-другому. Я умру, если молчать. Эта буйная выходка отвратительна. Без сомнения, она не кривила душой. В её глазах я была не полетам умелой притворщицей. Она искренне видела во мне сочетание взбалмышности, скверного нрава и опасной двуличности. Вместе быт вышли в коридор, Её сестрить ещё более раздражённая моим теперь исступлённым отчаянием и судорожными рыданиями, толкнула меня внутрь бездальних слов и заперла дверь. Я услышала, как она удаляется, гневно шурша юбками. И тут, видимо, я потеряла сознание, и всё подёрнулось темнотой.